Глава вторая: Садись за стол, поторопила ее Янка. Время позднее, спать пора, ляжешь на диване. Дом маленький, отдельной спальни нет. Огромное спасибо! Саша прошла к столу. Диван намного лучше, чем ночевать под дождем. Вот удачно ты на огонек ко мне вышла! Янка села напротив, подперла щеку кулаком, внимательно следя за тем, как Саша ест. Я уж тоже спать собралась. Да надо было дошить кое-чего. Вот свечу и зажгла. Дождь же. Луны и звезд нет. А оборотни при Луне достаточно видят, чтобы свечи не жечь. «Я, кажется, у порога уронила свой рюкзак», — вспомнила Саша. «Так сейчас принесу». Тут же подскочила Янка и выскочила из кухни так быстро, что Саша не успела ее остановить. «Вот». Буквально меньше, чем через минуту, шлепнула рюкзак на пол возле стула. «Тоже весь мокрый. А из чего сделан, понять не могу. На вид вроде кожа, а на запах странно воняет». «Это материал такой, в моем мире очень популярный», — ответила Саша, стараясь не вдаваться в подробности. «Мне он ничем не пахнет». «У тебя и нюха нет?» Янка была озадачена. «А слух? Как далеко ты слышишь?» «Боюсь, и я во всем сильно уступаю оборотням». Саша мило улыбнулась. «Очень вкусный суп. Спасибо». «Что такое спасибо?» — спросила Янка. «Ты все время повторяешь это слово». «Благодарю так. У нас так принято». Саша продолжила работать ложкой. Суп или похлебка был очень вкусным. Организм таким усталым и голодным, что переварил бы даже гвозди. — протянула Янка, косясь на рюкзак. Видно было, что ей очень интересно, но она сдерживает любопытство. Правда, хватило ее ненадолго. А покажи вещи из вашего мира. Интересно, ужасть как! Конечно! Саша отодвинула тарелку и наклонилась за рюкзаком. Ничего интересного у нее с собой не было. Пакет с какими-то грибами она уронила в полете, ножичек тоже. Удивительно, как сама себя не поранила. Кошелек тоже не взяла. Зачем? Отвезут и привезут. Как и паспорт, не взяла. «Это помада!» — начала доставать вещи. «Это телефон!» Телефон радовал черным экраном. Саша попыталась его включить, но на кнопку гаджет не реагировал. Разрядился окончательно. Учитывая свечу, электричества тут не было, да и зарядник она не закинула с собой. «Не включается!» Саша положила на стол бесполезный телефон. «Сломался. А там были фотки». «Фотки?» Янка отвлеклась от разглядывания помады. «Картинки! Портреты!» Саша, задумавшись, попыталась ответить попроще. «Теперь только выкинуть». «А деньги с собой есть?» Янка вертела в руках тюбик. «Ой!» Испугалась, когда он разделился на две половинки. «Сломала!» Нет, все нормально. Саша забрала помаду и выкрутила. Это губы красить. Янка, наклонившись, принюхалась и чихнула. Не, это я на себя мазать не буду. Отрицательно закачала головой. Саша закрыла помаду и кинула обратно в рюкзак. Нашлась еще пудра с зеркальцем. О, а такое у нас тоже есть. И краска еще есть для глаз и ресниц. Она мазнула пальцем по пудре и теперь внимательно его разглядывала. «Тени и тушь!» — закивала Саша. «Но с собой у меня нет. Я же в лес за грибами поехала. Вот спрей от комаров и клещей, крем для рук. О, расческа!» Саша порылась в рюкзаке и нашла резинку и заколку для волос, влажные салфетки, конфетки и все. «Да, какая-то она...» Неподготовленная попаданка. Эх, ничего такого интересного. Янка была разочарована. Э, только вот эта штука странная. Она взяла в руки телефон. Гладенькая, а не зеркало. А картинки совсем никак не посмотреть. Нет. Саша грустно улыбнулась. Не посмотреть, не позвонить. Ничего не сделать. А как бы хотелось отправить СМС-ку родителям. Стоило о них подумать, как тут же накатили слезы, и Саша всхлипнула. Ты чего? испугалась Янка. Мама! Папа! Саша, закрыв лицо ладонями, разревелась. Если та лужа не вернет ее домой, она никого из родни и друзей больше никогда не увидит. Так и останется пропавшие без вести. Бедные ее родители. Бедная она! «Тише, деточка, тише!» Саша не поняла, как Янка так быстро оказалась рядом с ней. Уткнулась ей в широкую грудь и рыдала от души, пока нос не заложила. Янка, обняв ее, покачивалась, успокаивая. Дала выплакаться, а потом налила местного чая, пахнущего травами. «У нас тут тоже неплохо!» Янка улыбнулась. «Немного клыкаста, правда. Драконы за порядком следят». Не столица, конечно, ну, а тоже ничего. Чисто, уютно. Драконы? У Саши даже слезы высохли. Ага, они, важно кивнула Янка. Империя это драконья. Но жить тут, конечно, могут все желающие. Городок у нас приграничный, с вампирами и эльфами. Но у Саши был такой измученный и ошарашенный вид, что решила пока закончить. Того и гляди в беспамятстве, свалится гостья. Пей, да спать пойдем уложу. Янка взяла свою кружку, простую по форме, зато расписанную цветами. Завтра дождь кончится, а при солнышке все веселее кажется. Прогуляемся в магистрат. Там умных служащих расспросишь, что да как. Глядишь, не так все и мрачно станет. Угу, кивнула Саша. Послушно выпила чай и, прихватив рюкзак, отправилась за хозяйкой дома. Диван стоял в большой комнате у стены, уже был застелен вкусно пахнущим цветами бельем. Подушка так и манила прилечь. Спи, Саша. Когда девушка легла, Янка по матерински укрыла ее одеялом. Завтра разбужу, когда нужно будет идти. Ок. Сонно буркнула Саша, падая в сон. Мягкая подушка и легкое теплое одеяло помогли мгновенно уснуть хотя Саше казалось, что от переживаний сон от нее сбежит. Спи, деточка!» — прошептала Янка и задула свечу. Еще несколько мгновений постояла возле спящей. Жаль было девушку. Из привычного мира да от родителей перекинула ее сюда. Но обратного хода нет. Еще раз вздохнув, оборотница пошла в свою комнату. Сын на болту с такой так и не проснулся. Вот же сон какой крепкий. Утром Янка встала рано, успела приготовить завтрак, когда на кухню вошел сонный и встрепанный сын. Ма, я есть хочу! Он плюхнулся на стул. Открыт был только один глаз, поэтому даже не заметил чужие вещи на веревке. Эх ты, оборотень! Янка стукнула сына по спине полотенцем. Полночи мать с гостьей провозилась, а ты и ухом не повел. А сейчас ни запаха не учуял, ни одежды чужой не увидел. «У нас я. Новость на мальчишку особого впечатления не произвела. «Да, из людей!» Янка аж зарделась от удовольствия. ее так и распирало поделиться новостью со всеми. «Из людей?» У мальчишки сразу широко распахнулись оба глаза. «А где?» «На диване спит!» Сын сразу же собрался бежать смотреть, Но Янка успела схватить его за плечо. «Сиди, ну куда? Пусть поспит. Потом я поведу ее в магистрат». Но только мать отошла, как сынок рванул разглядывать такую диковинку. Он остановился у дивана и пристально уставился на незнакомку. Смешно повел носом, принюхиваясь. От незнакомки пахло мылом, которым они пользовались, а еще приятным, но совершенно незнакомым запахом. Он бы сам никогда не догадался, кто так пахнет. Мальчишка наклонился, чтобы понюхать шею незнакомки. А! <сказовый пасок> Виску дарил по ушам. А! <сказовый> Петр! <пасок> В гостиную влетела Янка. Я тебе что сказала? Ну, ма! законючил он. Интересно же! Ой Ему тут же прилетел воспитательный подзатыльник. Вот, Саша! Янка вздохнула и закатила глаза. Такой человеческий жест. Этот неслухоневоспитанный поросенок — мой сын Питер. Питер, Александра, наша гостья. Ты прям из людей? Вихрастый мальчишка лет десяти смотрел на нее темными любопытными глазами. Вот прям совсем, да? Да, — кивнула Саша, наконец-то отпуская край одеяла, которое натянуло до подбородка в попытке защититься. «Я человек. С земли». «Обалдеть!» Глаза у Питера стали как блюдца. «Расскажу остальным. Вот они просто на хвосты сядут». «Иди на кухню!» Снова легкий материнский подзатыльник прервал поток слов. «Саша, и ты вставай. Завтрак почти готов. За окном вон уже распогодилось. Скоро магистрат откроется. Надо тебя зарегистрировать». Одежка твоя высохла». «Хорошо, уже встаю». Саша, откинув одеяло, опустила босые на ноги на пол. Надежда на то, что это всего лишь сон, развеялась, как туман поутру. Да и сон слетел сразу, как только почувствовала жаркое дыхание у своей щеки. Ну и напугал ее Питер. Поправив халат, Саша прошла в ванную, которую здесь называли «умывальней». Следом за ней вошла Янка с ее вещами. И сразу к столу проходи, добавила, оставляя вещи на полке. Саша быстро привела себя в порядок. Хорошо бы еще зубы почистить. Но кто с собой в лес берет зубную щетку и пасту? На кухне за столом сидел Питер и дергала в нетерпении ногой. Янка выставляла на стол многочисленные тарелки с едой. ⁇ Сядь ровно ⁇⁇ рыкнула на сына. На самом деле рыкнула. Саша от такого вздрогнула всем телом. При свете дня было даже более жутко, чем в темноте. Сейчас Саша замечала едва заметные отличия оборотней от людей. Немного другие повадки, чуть более хищные черты лиц, звериный взгляд. Вроде и люди, но какие-то неправильные. «Какая у тебя одежда смешная!» — воскликнул мальчишка. Саша, промолчав, пожала плечами. Подошла к столу и осторожно села. Сразу перед ней Янка поставила огромную тарелку с яичницей, колбасками и хлебом. Перед Питером тарелка была не меньше. «Не болтай!» — Янка показала сыну кулак. «Ешь давай! Одежда как одежда! И вообще, веди себя прилично!» Саша едва удержалась, чтобы не хихикнуть. Интонации Янки были вполне земными. Питер тоже вел себя как обычный мальчишка. Только ел много. Для Саши половина ее порции была слишком большой, а Питер свою поедал с огромной скоростью. Растет, умилилась Янка. «Вот и ест много. Силы нужны. Добавки?» «Ага!» — Питер уже протягивал матери пустую тарелку. «А тебе?» — спросила у Саши. «Ой, мне и это много!» — испугалась Саша. «Я столько не съем!» Сама оборотница тоже завтракала плотно. Потом еще достала сладкий пирог к чаю. Огромный кусок Питер проглотил и не поморщился. Саша съела только маленький кусочек. Так завтракать она не привыкла. Но и обижать хозяйку будет некрасиво. Приютили, накормили. А она нос воротить будет. Ну, теперь можно и в магистрат. Янка собрала со стола посуду и отправила сына ее мыть. «Ма!» «Я с вами!» Питер не спешил открывать кран. «Я потом вымою! Честное слово! Ну, ма! Ма!» «Мой давай!» — шикнула на него Янка. «Успеешь, пока я переоденусь!» И Янка выплыла из кухни. «Давай помогу!» — предложила Саша мальчишке. «Сам справлюсь! Не маленький!» — гордо заявил он. Поэтому Саша пошла убирать постельное с дивана. Сложила все стопочкой на край. А минут через десять вышла и Янка. Переоделась в цветастое платье длиной до щиколоток, с отложным воротничком и рукавами до локтей. Пояс завязала сбоку бантом. Волосы уложила в пучок. Даже серьги в уши в дело. Сразу видно, женщина, то есть оборотница, собралась на выход. Питер же собрался намного быстрее. Пригладил пятернёй вихры и был готов идем саша янка распахнула дверь заодно и городок наш покажу